Прядь четырнадцатая. Пока Рагенхельд возле Трольборга рассказывала Хаке семейные предания, в усадьбе уже поднялась суета. Дождавшись урочного часа пробуждения, королева Тюрни подняла крик. Пропала ее дочь. Вслед за ней стали кричать и причитать прочие женщины. Пошли в медовый зал, где Сигурд Конунг уже сидел на почетном сидении при мече с обрядовым священным молотом на коленях со шлемом и щитом на приступке и старательно хмурил брови. Красная рубаха, отделанная вышитыми полосами синей шерсти, светлые волосы, красноватое лицо с золотисто-карими глазами и рыжеватой бородой, высокий рост и мощное сложение. Он подходил на должность древнего конунга и великана Тори как нельзя лучше. Позади его сиденье украшенного искусной сложной резьбой, Стену украшал тканый ковер в красных, белых, желтых, зеленых и розовых тонах с изображением шествия у священной рощи, битвы и пира Волгали. И на этом фоне Сигурд выглядел настоящим обитателем божественных палат. «Отчего ты так расстроена, жена моя?» – спросил он Тюрни. «Великое горе случилось в твоих палатах, о Тори!» – отвечала королева, заламывая руки. «Исчезла Гой, твоя единственная дочь. Никто не знает, куда она делась, но следует думать, что ее похитил какой-нибудь коварный Йотун. Это и впрям большое несчастье. Однако рано горевать, ведь у нас есть два прекрасных сына, Нор и Гор. Где они? Пусть их позовут». В эти мгновения у обоих Сигурда и Тюрни защемило сердце, хоть они и старались этого не показывать. У них и правда, как у Тори когда-то, было изначально два сына. Но Рагнар, их первенец, умер, когда ему было всего 15 лет. И теперь, чтобы обеспечить поиски Гой, им приходилось выбирать товарища для Гудхарма из посторонних. Обычно выбор падал на того, кто наилучшим образом проявлял себя в осенних состязаниях парней. В нынешнем году это был Агнар, сын Грима, Бонда, хутора Козья, Поляна. Рослый, длиннорукий парень с продолговатым обветренным лицом, по сравнению с которым желтоватые волосы казались совсем соломенными. Ему предназначалось изображать гора сына Тори. Второго брата представлял Гудхарм. «Где эти негодяи?» – кричал Гудхарм. «Где эти крысы чулочные, жабы безхвостые, хорьки недоиные?» Гудхарм, похожий на мать и сестру, был красивым парнем, с тонкими чертами лица и ярким румянцем. Русые волосы чуть темнее, чем у Риггнхальд, на лбу завивались кольцами. Он надеялся со временем догнать в росте своего отца, но до этого оставалось еще лет пять и пока он был на полголовы ниже, Рагдхельд. Нравом он отличался живым и веселым, однако успел усвоить надменный взгляд, приличный единственному наследнику конунга из рода дюглингов. Служанки прыскали от смеха, прикрывая лица рукавами и делая вид, будто не хохочет, а рыдает от горя. «Коли есть на то твоя воля, Тори, отец наш!» то мы немедленно пойдем и отыщем нашу сестру. Стараясь сохранять суровый вид, говорил Агнар. Куда бы ни запрятали ее ужасные великаны и коварные тролли, мы ее найдем. Сын Бунда не отличался красноречием, но сама Рагнхельд обучила его, как вести себя и что говорить. «А есть ли у вас, сыновья мои, достойная дружина для этого похода?» «Есть!» – заверили сыновья. Мужчины и парни дружно закричали, показывая всяческую готовность на подвиги. «Тогда благословляю вас этим молотом!» Сигурд при помощи этого орудия сделал оберегающий знак над головами славных воинов. «Да будут крепкие ваши руки, неустрашимы сердца, и да пошлют боги вам удачу в борьбе с племенем великанов!» Радостно опя Нор и Гор со всей дружиной повалили наружу. «Давай, брат, мы с тобой теперь разделимся!» — предложил Нор за воротами усадьбы. «Я буду искать на земле, а ты возьмешь корабли и поплывешь по морю». Море вокруг конунговой усадьбы тоже пролегало по земле. Тем не менее, люди Гора, то есть Агнара, Во время своего пути разговаривали в таком духе, будто их окружает вода, и они находятся на судне. В аландском море, предание использовано название Атлантического океана, но, скорее всего, имелось в виду Балтийское море. Они усердно обыскали все, шхеры и заливы, временами находя ту или иную красотку и с грустью убеждаясь, что это не Гои. Приплыли они даже в Данию, то есть на хутор Козья Поляна, где их встретил Гримбонд, на сегодня назначенный прямым потомком Хлера Старого, прародителя всех датских конунгов. Там героев ждали накрытый стол, чтобы они могли немного передохнуть и подкрепить свои силы. Действо поиски Гои разыгрывался каждый год. Но если к Винландам всякий раз бывала конунгова усадьба, то Дания меняла свое местоположение, чтобы дружине гора прибытие туда досталось не слишком легко. Гудхарм, то есть Нор, со своими воинами совершил тем временем не менее значительные деяния, одержал победу над племенем под названием Лаппы, Трайнбонд с работниками-соседями. Потом покорил множество других земель, победил великан на Сокне, владевшим той областью, что теперь зовется Согн, усадьба Мшистая Горка, где правил Викбранд -куница. И вот, наконец, братья встретились и прибыли в Хейдмёрк. Хейдмёрком тоже всегда было одно и то же место, площадка на склоне между двух водопадов, где имелся единственный в округе Трольборг. И здесь герои наконец-то обнаружили свою сестру Гой. Она сидела в середине Тролльборга, спрятав под камень сотканный пояс, и прикидывалась глубоко несчастной. А перед Трольборгом прохаживался Хаки, сын Вестейна. Сегодня его звали Хрольв по прозвищу из горы, что более чем ясно указывало на его йотунское происхождение. вид у него и впрямь был грозный. Придачу к плащу из волчьей шкуры он еще закрыл лицо маской со скаленными зубами. На перевязи висел меч, за поясом топор, на плече щит, в руке копье, а вся его фигура, походка, каждое движение источали решительность и воинственность. Угуд Хармонора даже немного похолодело в груди. Он знал, что ему положено победить, Но уж слишком похожим на настоящего Йотуна был Хаки в этом облачении. Вот он ты, кашабака облезла, воскликнул Гудхарм, потрясая копьем. Выходи, будем биться. Да подожди, это же я должен предложить тебе поединок, возразил Хаки, Увлёкшись поиском. Гудхарм забыл, что это хрульф из горы вызвал на поединок Нора, выехав ему навстречу. Так ты давай. «Выезжай», — предложил Гудхарм, — «что ходишь тут кругами, как коза у колышка?» «Сам коза! Отойди подальше! Куда же я к тебе буду выезжать?» Гудхарм отошел шагов на двадцать и терпеливо подождал, пока Хаки выдвинется ему навстречу. Рагнхильдгой в это время неловко было сохранять серьезное и горестное выражение лица. Она кривилась, будто плачет, на самом деле старалась не рассмеяться. Наконец, эти двое надели шлемы и стали сражаться. Обе дружины, Хаки и Гудхарма, а также своевременно подоспевший Агнар, окружили их кольцом, и Рактхельд было бы мало что видно, если бы Трольборг не находился несколько выше по склону, чем площадка, избранная для поединка Нора и великана Хрольва. Гудхарм, не уступил бы никакому сына Конунга в его возрасте. Но Хаки был все-таки на 10 лет старше и настолько же опытнее, поэтому ему стоило известного труда не одержать безусловную победу над юным Нором. Постепенно они якобы растеряли все свое оружие, получили тяжкие раны, и когда Агнар, которому надоело в бездействии смотреть, как другие совершают подвиги, крикнул. Ну падай уже, Хаки послушался и пал. Не убивай меня, о благородный Нор, прохрипел он, приняв самый жалобный вид, на какой только был способен. Я отдам тебе в жены мою сестру Хиот. Но тогда я согласен, великодушно заявил Гудхарм. Брат мой Гор обратился он к гнару Я победил нашего врага. «Но так ослабел отран что не могу пойти в крепость тролля за нашей сестрой. Это придется сделать тебе». «Да, я уж справлюсь как-нибудь», — заявил Агнар. У входа в тролльборг уже стояло два косматых тролля в накидках из овчин мехом наружу, с хвостами, рогами и всем, чем полагается. Расшвыряв их, Гор вступил в каменную крепость. Трудности еще не кончились, теперь ему предстояло быстро найти путь к пленнице, а если бы он сбился и начал ходить по кругу, то пришлось бы начинать сначала. Но Агнар был не только сильный, но и сообразительный парень, и узкие тропки между рядами белых камней вскоре привели его в середину. Зрители отмечали встречу брата и сестры восторженными воплями, а когда они вышли из Трольборга, там их уже ждал Хаки, приведший из-за скал Элдред, то есть свою сестру Хёрд. «Теперь я вручаю руку моей сестры Нору, отважному победителю», сияя белозубой улыбкой, объявил он. «Мы вместе будем сражаться и совершать подвиги и завоюем все земли», и победим всех врагов от моря и до моря». Гудхарм на радостях поцеловал невесту, хоть Элдрид и пыталась увернуться. Без невесты остался только Агнар, то есть Гор, но ему Рагнхельд подарила красивый пояс, сотканный ею во время заключения, и все отправились назад в усадьбу, где их уже ждал пир. Эстейн Конунг присутствовал за столом, но пил мало, готовясь завтра на заре уехать. Он намеревался отправиться к Гудбранду Харсеру в долины, одному из немногих властителей, кто еще не попал под власть Хальфдана Черного. Элдритон оставил здесь, как не упрашивала она отца взять ее с собой. «Чего ты боишься, глупая?» разозлился в конце концов выведенный из терпения Эйстейн. «Чем тебе не нравится дом Сигурда?» «Разве тебя здесь кто-то обижает?» «Можно подумать, тебя оставляют в горе у тролля!» — крикнул Гудхарм, обиженный тем, что наречённая невеста так явно стремилась от него сбежать. Эйстейн при этих словах бросил на будущего зятя мрачный, негодующий взгляд. «Нет, меня никто не обижает, мне очень нравится этот дом, но...» Элдрит умоляюще возрилась на отца. Красный от досады, с дыбом стоящими белопегими кудрями, он и сам был похож на велика на сваде, отца Хрольва из горы и его сестры Хиот. «Она боится, что ее выдадут замуж за слишком молодого жениха», пояснила Рагнхильд. «Но мы ведь не собираемся справлять свадьбу прямо сейчас». «Я вас уверяю», сказала королева Тюрни. «Не пройдет и пяти лет, как разница в возрасте станет неважной» и через десять лет ее никто и не заметит. Гости посмеивались, пышнотелая, с внушительной грудью, румяная Элдрет созрела для замужества и материнства, и все понимали ее страх получить в мужья подростка. Но и трехлетнее ожидание ей должно было показаться весьма тягостным. «Но пока еще жениху надо немного подрасти!» весело крикнул Хаки. «Сам подрасти!» — обиделся Гудхарм. — Я победил тебя сегодня, чумазый йотун, свина-жаба пучеглазая. — Сам жаба, это я тебя победил. Хаки горячий и самолюбивый, как подросток вскочил на ноги. Не слишком зазнавайся. — Ха, а ты ночью пытался домогаться гейра. Гудхарм ткнул пальцем в парня, который оказался соседом Хаки по спальному помосту, и тот мгновенно покраснел. Набросился на него, как на бабу, а сам даже не проснулся. Тебя еле-еле от него оттащили. Вот почему тебя прозвали ночной берсерк. Ты все врешь, мелкий придурок!» Хаки, плеснув Гудхарма пивом из ковша, от дружелюбия и веселости он так быстро перешел к враждебности, что это было похоже на оборотничество. Гудхарм не остался в долгу и тоже плеснул в него пивом. Пива в ковше больше не было, но Хаки, не растерявшись, швырнул в противника сам ковш. Гудхарм, к счастью, успел пригнуться, и ковш ударился о стену над его головой. «Нечем тебе хвалиться, побеждать на игрищах», — орал из-под стола обиженный Гудхарм сквозь смех свидетелей. «Когда у тебя был настоящий противник, Хальдан Черный, ты был не так удачлив. Что-то ты прибежал к нам сюда прятаться». «Даже брата своего бросил в плену!» «Прекратите!» — рявкнул Сигурд. И вовремя двое или трое соседей по столу уже держали Хаки за руки и за плечи, не давая ринуться в драку. «Выведите вон этого берсерка, у которого ума не больше, чем у подростка!» Хаки вывели из грида и вытолкнули из дома, остыть на свежем воздухе. «А он дом не подожжет?» Опасливо спросила Рагнхельд. «Какое его право оскорблять меня?» Возмущался Гудхарм, теперь вылезший из-под стола. «Кто он такой? Какой-то сын Бонда, а я сын Конунга. Он у нас в гостях, пусть убирается к троллям!» «Он завтра уедет вместе с Эстейном Конунгом», успокаивала его мать. «Ничего подобного», — Эстейн усмехнулся. «Он не намерен ехать со мной». «Он бросает тебя?» — Сигурд поднял брови. «Он уже не твой человек?» Сказал, что предпочитает остаться здесь, чтобы быть поближе к Хальфдану, если тот двинется сюда. Так он не позволил мне упрекнуть его в трусости и сохранить за собой возможность остаться возле...» Взгляд Эстейна уперся в Рагнхельд. «Своего врага», — окончил он. «Что-то он не в тех, ком надо, ищет врага», заметил Гримбонд, отец Агнара. «Немало мы видели храбрецов, ищущих себе врага полегче». «Если ему так хочется быть поближе к Хальфдону, что же он упустил случай и сбежал из Хайдмерка?» не успокаивался Гудхарм. «Его брат в плену. Какого ему еще нужно случая? Пусть отправляется и освободит его, если такой смелый» а я ничуть не хуже его. Я — потомок Сигурда-убийцы-дракона, а не какого-то там тролля-жабарылого, и Сигурда-змея в глазу, и Сигурда-кольцо, и Рагнара-кожаные штаны, и... Довольно, сын мой, — остановил его отец. Так ты дойдешь до самого Тори и Форн-Йотуна. А мы сегодня уже видели действия о них и вспоминали все наши славные родословия. Предками хвалится тот, кому больше похвалиться нечем. Гордиться предками можно только тогда, когда уверен, что занял достойное место в этом ряду. «Ты, Канунг, многовато хочешь от сына, которому всего четырнадцать лет», — мягко заметила королева Тёрни. В душе она со страхом ожидала пятнадцатилетия Гудхарма. Наступление возраста, в котором умер ее первенец, будто этот срок сам по себе нес нечто губительное. «А я займу достойное место», — Гудхарм выпрямился. «Мне бы только случай показал себя в настоящем деле, а не так, в игрищах у Трольборга. И никому уже не придется надо мной смеяться», — он бросил выразительный взгляд на Элдрин. «Я докажу, что я мужчина». А если кто-то хочет дожидаться свадьбы, пока не посидеет, то я ведь не заставляю. Не так, чтобы он очень хотел прямо сейчас жениться, хотя при взгляде на круглости Элбрид в нем и просыпалось множество новых чувств. Но чьё же самолюбие стерпит, если знатная невеста считает тебя ребенком? Его успокоили, усадили, даже Хаки через некоторое время впустили назад. Тот уже присмирил и сам первый подошел к Гудхарму мириться, протягивая руку. Но Элдрид так ни разу больше и не улыбнулась и бросала на Хаки негодующие взгляды. Она знала, что он отхочев и не злопамятен, но уже после того, как повздорит с кем-нибудь на пустом месте и наговорит столько оскорблений, что противнику его забыть их будет трудно.